Глава 18. Если его мать и хотела чего-то добиться, привезя Лили в Шанхай, то добилась она только одного. Джейк понял, что Лили ему не пара. На этот счёт у него и раньше не было никаких сомнений, а теперь Джейк убедился в этом окончательно. Она не привлекала его ничем, несмотря на свою красоту. воспринимать её как младшую сестрёнку, как подругу, он мог, но ничего другого не чувствовал. В Лили было всё то, что он так не любил в женщинах: жеманство, капризство, инфантильность. Она была типичной китая yankai. Хныкала, когда уставала, пройдя пешком 10 минут, надувала губки в ответ на шутки в свой адрес, капризничала по поводу и без. Почему-то многие китайские девушки считали это признаком женственности. Джейк терпеть не мог этих нелепых игр. И хотя Лили не заигрывала с ним, а вела себя как приятельница, он чувствовал совсем этим тень Мансин Мэй. Через 3 дня в роли гида по Шанхаю для Лили его тошнило и от самой Лили, и от Шанхая. Джейк мечтал оказаться в другом месте и с другой девушкой. Он хотел, чтобы вместо Лили рядом с ним была Надя. Тогда Шанхай мог бы стать для него городом пробудившейся любви. Он не мог не сравнивать двух девушек. С одной стороны, Лили принадлежала к его классу. С первого взгляда на неё было понятно, что эта женщина никогда не позволит себе напялить джинсы, купленные в каком-нибудь стоковом магазине. Она была красива и ухожена, как фарфоровая кукла. Но к её великому сожалению, в Джейки она вызывала только одно чувство. Глядя на всю эту безупречную красоту, его одолевала скука. Надя же была совсем другой. Всё её существо будто бы источало свежесть весеннего ветра. Её красота была красотой нимфы, которую воспевали древние греки. Ему нравилась её естественность и неумение скрывать чувства зажиманностью манер и её холодностью улыбки. Его волновала её недоступность, но ещё больше ему нравилось видеть, как барьеры, которые она воздвигала между ними, рушились. Джейк чувствовал, что нравился Нади так же сильно, как и она ему. Хотя она и не хотела признавать этого, апогеем его нетерпения в обществе Лили стало желание девушки посетить шанхайский Диснейленд. Если достопримечательности он ещё мог вынести, то парк развлечений, куда обычно ходят семьи с детьми или подростки, оказался пределом его лояльности. И хоть Лили настаивала и просила, он резко отказал, предложив ей отправиться туда одной. Она надула губы, обидевшись, но всё же решила обойтись без Диснейленда. Это был последний вечер в городе. Завтра Джейк собирался вернуться в Далянь вместе с Лили. Девушка настояла, что хочет полететь с ним. Отправив Лили отдыхать в номер, их рейс был ранним утром. Сам Джейк пошёл на встречу с матерью, которая наконец-то закончила инспектировать его отель и ещё один в пригороде Шанхая. Что скажешь? Вопросительно посмотрел Джейк на мать. Твои цифры, как всегда, в порядке. Другого я и не ожидала, поджав губы, ответила Мань Синмэй, что говорила как раз о том, что она ждала обратного. Но мне однозначно не нравится, как работают некоторые службы. Я бы советовала тщательнее подбирать горничных. А швейцар вообще не открыл мне вчера дверь. Но с этим я уже разобралась. Ты его уволила, утвердительно сказал Джейк. Конечно. Если он не расторопен перед собственным начальством, то представляю, как он относится к клиентам. Что ещё? Ничего. Я уже переговорила с Лао Юем. Он знает, на что обратить внимание. Значит, я завтра лечу в Далянь. Да. Она протянула ему отпечатанный на компьютере лист. Вот список вопросов, которые нужно решить в даляньских отелях, пока меня не будет. Ты останешься здесь? Нет. Завтра лечу в Цюндао. Мансин Мэй помолчала, а потом спросила: "Как Лили? Ей понравился Шанхай?" "Она в восторге", раздражённо сказал Джейк. "Она завтра тоже вернётся в Далянь". "Да, она у себя в номере. Может, ты захочешь поужинать с ней перед отъездом?" "А ты?" "У меня свои планы. Счастливого пути." Джей критировался, пока мать не успела пристать к нему с новыми вопросами о Лели. Он был сыт по горло обеими женщинами. Он хотел провести этот последний вечер в городе один, без фальшивых улыбок и пустопорожних разговоров. Джей зашёл поужинать в крохотную забегаловку недалеко от жилого комплекса, где находилась его квартира. Слава богу, мать, приезжая в Шанхай, предпочитала останавливаться в собственном отеле. В каждом филиале их сети был специальный номер, предназначенный исключительно для Ман Син Мэй. Удивительно, что в Долянь не мать всё-таки жила в квартире, а не в отеле. Он же ненавидел жить в гостиницах, даже в своей. Ему хотелось иметь нормальный дом, где он не только бы спал, но и мог бы при желании сам готовить, куда бы могли заглядывать близкие друзья, но не женщины. Их он не пускал в уют своего дома. Женщины для него были столь же временны, как гостиничные номера, которые он снимал, чтобы провести ночь с очередной избранницей. Сегодня женщин в его планах не было. После знакомства с Надей он вёл себя так, будто дал обет целомудрия. Но в этом не было жертвы. Он хотел быть только с ней и больше ни с кем. Поужинав, Джейк вернулся в свою квартиру, принял душ, И отправив Нади пару сообщений, сказав о своём возвращении в долянь, решил сходить в клуб, где не был уже очень давно. Это было элитное заведение, куда допускались только его члены и их гости. Он располагался на двух последних этажах высотного здания. На первом был ресторан, где подавались изысканные блюда, на втором находился ночной клуб, где можно было оторваться под громкую музыку и выпивку. Также здесь имелся небольшой бар с выходом на крышу. Здесь проводили время те, кому хотелось просто выпить в тишине, любуясь огнями ночного города. Джейка встретил управляющий. Господин Ли давно в к нам не заглядывали. Был в отъезде. Желаете пообедать? Нет, я только выпью чего-нибудь наверху. Джейк отправился прямиком в бар. Там почти никого не было. Только какая-то парочка сидела за столиком на террасе, попивая вино. Терраса располагалась на крыше и была излюбленным местом мужчин, которые желали устроить романтический вечер для своей второй половинки. Джейк заказал себе бокал красного вина. Местное вино ничтоcompareTo странному напитку, что ему довелось попробовать в заведении Жан-Вэя. Здесь подавали настоящее французское или итальянское, цены за которые могли доходить до десятков тысяч юаней за бутылку. Вино напомнило ему об отце. Вот уже много лет жившим на вилле среди виноградников, которые он сам возделывал и производил очень хорошее вино Вилла дель Соль. Но, конечно, его вино не экспортировалось. Размах был не тот. Поэтому мать и называла его нищим. Отец был доволен тем, что имел, и не хотел превращать дело, которое приносило ему удовольствие, в работу и вечную борьбу за место на рынке. Джейк знал, что будет с ним мать, Она бы быстро развернулась и превратила крошечную винодельню отца в международный проект. Раздался звонок телефона, прервав ход его мыслей. Джейк взглянул на экран. Лили. Господи, что ей ещё ей нужно? Лили, ответил он, попытавшись скрыть раздражение. Джейк, привет. Я хотел спросить, может, сходим куда-нибудь выпить? Всё-таки это мой последний вечер в Шанхае. Я уже сплю, соврал он. О, девушка замялась. Ещё не до 10. Я очень устал. Завтра в 7:00 утра у нас рейс, напомнил он. Советую тебе тоже лечь пораньше. Да, ты прав. М- мне кажется, или я действительно слышу музыку? спросила девушка. Я всегда засыпаю под музыку. Спокойной ночи, Лили. До завтра. "Разочарована", ответила Анна. Ещё не хватало, чтобы она допрашивала его и в чём-то подозревала, как будто он неверный муж, а она обманутая жена. "Эй, дружище, и ты здесь?" раздался за спиной знакомый голос. Джейк обернулся и увидел Ван Юна, обнимавшего за талию какую-то молоденькую китаянку. На вид ей было не больше 18. "Ван Юн, не знал, что ты в Шанхае. Так, видишь, приехал." Дела, дела, ответил тот, усаживаясь на барный стул рядом с Джейком. Вижу, усмехнулся Джейк, одарив пристальным взглядом спутницу Ван Юна. Тот засмеялся. Твоя новая девушка? спросил Джейк. Да, это Он замелсы, пытаясь вспомнить имя. Милая, хочешь шампанского? Выпьешь с нами, Джейк. Я уже пью. Бармен разлил шампанское по бокалам. А что, Лора? Всютки решил спросить Джейк. А что, Лора? Лора в даляне, пьяно засмеялся Ван Юн. Кто такая Лора? Томно проворковала его спутница. Моя сестра, милый. Не знала, что у тебя есть сестра. У него их много. Ван Юн снова засмеялся, громко икнув. Джейк, ты меня понимаешь как никто другой. У тебя у самого таких сестёр в каждом городе десяток. Заговорщицки шепнул Ван Юн, ткнув Джейка локтем в бок. На ошибаешься, мне до тебя далеко. Насмешил. Зашёлся в кашле Ван Юн. Милая, мой друг, известный Дон Жуан, с ним нужно быть поосторожней. Джейк раздражал этот пьяный ублюдок. Все мы знаем о твоих успехах у дам, тем временем продолжал Ван Юн. Может, у меня и много баб, но по крайней мере я не клянусь в любви ни одной из них, не уверяя в серьёзных намерениях, а по приезду в Шанхай не нахожу очередную потоскушку. Что ты сказал? Попытался возмутиться Ван Юн, вставая, но он был так пьян, что ноги его уже не держали. Ван Юн грузно плюхнулся на пол. Девчонка, что была с Ван Юном, заверещала, не зная, что делать. Тебе лучше пойти домой, сказал ей Джейк. А как же он? Ему вызовет такси кто-нибудь из служащих. Здесь его все знают. Как же я уеду? Он обещал. Понятно, усмехнулся Джейк. Сама решай. Деньги и секс. Секс и деньги. В этом мире ничего не менялось. Джейк допил вино, расплатился и, кивнув на храпящего на полу Ван Юна, сказал бармену: "Позаботьтесь о нём. Не беспокойтесь, господин Ли, я всё сделаю. Отлично. Слава богу, поездка в Шанхай подошла к концу. Уже завтра он сможет увидеться с Надей.